Глава 25. «Вы меня неправильно поняли», — усмехнулся юноша. «Я спросил, давно ли вы доставляли радость близким? В смысле, когда дарили им подарки?» Я начала переминаться с ноги на ногу. «Но почему ко мне постоянно подходят лохотронщики и корабейники? У меня что, на лбу написано, это не пошлет куда подальше?» «Если хотите сохранить семью», — соловьем заливался уличный торговец, «то знайте, мелкие радости здорово ее укрепляют». Загляните в наш семейный магазин. Вон туда. Я проследила взором за рукой парня, увидела просто вагончик, украшенный вывеской «Маленькие семейные радости». И вдруг сообразила. Я временно живу у Димона, стараюсь ухаживать за кошками, пью по вечерам чай с Анфисой и Маргошей, но ни разу не принесла в дом даже пряника. Мне стало неудобно, потом стыдно. «Ну, Танечка, ты отвратительно невоспитанная особа. Нужно угостить хозяев тортиком». «Торгуете конфетами?» – спросила я у зазывалы. Тот обрадовался и зачистил. «Пирожные, лакомства на любой вкус. Наш консультант вас обслужит по полной программе. Ответит на ваши вопросы, продемонстрирует весь ассортимент». «Спасибо за идею!» – кивнула я и поспешила в лавку. Внутри все неожиданно оказалось в розово-черных тонах. А за прилавком маячила блондинка, одетая в обтягивающее платье с провокационным декольте. Вдобавок к этому в вагончике странно пахло. Отнюдь не ванилином с корицей, а какими-то духами. Вероятно, нимфа торговли облилась парфюмом. К сожалению, кое-кто из продавцов забывает простое правило. Никогда не злоупотребляй на рабочем месте ароматами. Потеряешь потенциального клиента. В конце марта я заглянула в магазин постельного белья. Приценилась к паре симпатичных комплектов и уже собралась идти в кассу, но тут подошла продавщица. Я была сбита с ног мощной волной дорогих духов с восточными нотами. В горле зацарапали когтями невидимые кошки, легкие начал раздирать кашель, и я унеслась вон, так и не вытащив кошелька. А ведь могла пополнить кассу торгового предприятия. Хотя что не делается, все к лучшему. Новое постельное белье сгинуло бы в пожаре. «Желаете наполнить жизнь небольшими семейными радостями?» Басом загудела блондинка. «Могу посоветовать?» «Спасибо, сама посмотрю». Пресекла я ее попытку навязать мне товар. Но продавщица оказалась из породы прилипал. А может, ей надоело тосковать в одиночестве. Вот и захотелось поболтать. «Подарок для мужчины?» Хитро улыбаясь, спросила она. «Да, но в придачу к нему три дамы», ответила я, не забыв и о себе. «Возьмите пирожные», — подмигнула девица. «Поверьте, это лучший вариант. Смотрите, какая прелесть». Рукой с хищно изогнутыми акриловыми ногтями торговка открыла витрину. Я уставилась на пирамидки, облитые голубой и розовой глазурью. «Бисквит, пропитанный ромом, шоколадный крем и клубничка», — зачистила продавщица. «Привезли час назад». «Ладно», — кивнула я. «Четыре штуки цвета незабудки». «У вас же один мужчина», — напомнила девушка, одергивая корсет, из которого вываливалась пышная грудь. «Ну и что?» — не поняла я. «Мальчику пирожные голубого цвета, девочкам розового», заявила кондитерша и начала подцеплять десерт, смахивающий на земляничное мыло. «Я, в принципе, толерантный, готовый к компромиссам человек. Начни торговка уговаривать меня, скажи она о специальной выпечке для дам, я бы согласилась купить розовый десерт для себя и старушек. Но есть ситуации, которые меня бесят. Терпеть не могу, когда кто-нибудь навязывает мне свою волю». Если услышу от парикмахера «Вам необходимо покраситься», от консультанта в бутике слова «Немедленно купите костюм», «Вижу вас исключительно в прямой юбке», я моментально уйду прочь. Это моя голова и моя фигура, поэтому только мне решать, как причесываться и что носить. Тактичный совет приму с благодарностью. Но если человек норовит принять решение за меня, то я на зло ему поступлю наоборот. «Беру голубые пирожные», — процедила я. «А не для мальчиков», — не уступила продавщица. Я развернулась и сделала шаг к двери. «Стойте!» — занервничала продавщица. «Что не так?» Все, сердито сказала я. «Я сделала выбор. Зачем предлагать что-то по своему вкусу?» «Но оно мальчиковое!» — глупо возразила блондинка. «Вот уж не знала, что еда продается по половому признаку!» Съехидничала я. «Есть водка для женщин!» — выдвинула свой аргумент торговка. «До свидания!» сказала я. «У метро много магазинчиков. Найду пирожные там. Кстати, ваши, хотя оригинальные, но очень дорогие». «Уже кладу голубые», засуетилась красотка. «Я хотела как лучше. Понимаете, дело в начинке. Спасибо». Остановила я ее и вынула кошелек. «Если понравится, приходите». Кокетливо стрельнула глазами продавщица и протянула мне фирменный пакетик с коробкой. «У нас обширный ассортимент. Можно сделать заказ по каталогу». Еле отделавшись от назойливой продавщицы, я вышла на улицу и опять налетела на зазывалу. «Чё купили?» — спросил тот бесцеремонно. «Вау, для мальчиков! Четыре штуки? У кого-то праздник намечается!» «Девушка, погодите!» — закричала продавщица, выскакивая из вагончика. «Я забыла вам подарочек дать. У нас акция. Если берут больше двух изделий для мальчиков, мы дарим элитный чай. Вот, вам положено две порции». Девушка протянула мне небольшой пакетик с фирменным логотипом. Я машинально взяла его. «Соблюдайте способ заварки!» — кричала мне в спину девушка. «Там инструкция по применению лежит! Изучите ее внимательно!» Мне стало смешно. Отличная идея — приложить к чаю книжечку с советами по его приготовлению. Заранее знаю содержание. Ополосните чайник горячей водой. Насыпьте необходимое количество заварки и залейте кипятком. Кошки встретили меня громким мяуканьем. Они задрали хвосты трубами и начали подталкивать меня к холодильнику. «Что, опять надеетесь на человеческую еду?» — шепотом осведомилась я, косясь на дверь. «Творога хотите? Могу развести его йогуртом». Клёпа, Гера, Лера и Ариадна ринулись к мискам и замерли. «Вы намного умнее, чем кажетесь», — восхитилась я, наполняя плошки. «Ешьте быстрее, не равен час Димон вернется». Мне тогда влетит по полной программе. Киски с урчанием набросились на творог. Я посмотрела на разноцветные банки, шеренгой стоявшие на буфете. Интересно, эти сухари-комочки действительно так полезны для четвероногих? Неужели нормальная еда хуже? Может, кто-то зарабатывает на кормах миллионы, а домашние любимцы – заложники диетической программы? Вот, например, клёпа. Она демонстративно отворачивала усатую морду от хрустиков А сейчас быстрее всех заглатывает творожок. «Ты купила мюсли?» – зашумела Маргоша, влетая на кухню. «Посмотри, у меня от них начали расти волосы!» «Где?» – попятилась я. «На голове!» – изумилась Маргоша. «Где ж еще, по-твоему?» Если жевать кошачий корм, то шерсть отрастет на спине. Чуть было не брякнула я, но вовремя придержала язык. Вот еще одна проблема. Чем наполнить банку?» «Нельзя ведь приобретать для бабушки антистресс или обед с тунцом. Хотя, в отличие от кисок, Маргоша в восторге от готовой кошачьей еды». «Посмотри, что у меня есть!» — воскликнула старушка и многозначительно похлопала себя пониже спины. «Ну, угадай!» Я пришла в ужас. «Хвост? Неужели любительница хрустиков превращается в перса или сиамку?» «Что?» — вытаращила глаза Маргоша. «Я пришла в себя». «Успокойся, Танюша. Можно слопать гору сухариков, но никогда не превратишься в животное». «Я купила новую юбку», — радостно объявила старушка. «С большой скидкой. Досталось мне за гроши. Жаль, великовато слегка». Я улыбнулась. «Это поправимо. Вот пирожные. Лучший способ поправиться — поужинать бисквитом». «Выглядят замечательно», — одобрила Маргоша и заорала. «Фиса, иди чай со сладким пить». Анфиса не замедлила явиться на зов и тут же стала громогласно восхищаться десертом. Красота! Вид потрясающий! Цвет не коммунистический, поддела ее Маргоша, не красный, и узора с серпом и молотом нет. Но Анфиса сегодня была настроена дружелюбно: Надо положить каждому по-пирожному! засуетилась она. Димочкину порцию отнесу ему в кабинет. Вернется вечером, а на тумбочке сюрприз. Мы сели пить чай. Голубые пирамидки оказались очень вкусными. Нежный, пропитанный ромом бисквит прослаивался шоколадным кремом с вкраплением цукатов. «Ой, клубничка!» — обрадовалась Анфиса. «И у меня!» — возвестила Маргоша. Я тоже обнаружила ярко-красную ягоду, старательно поковыряла ее ложечкой и сообразила, что начинка пластиковая. Не успела я возмутиться кондитером, который запихнул в десерт эту дрянь, как Анфиса заликовала. «Коробочка! Она открывается!» «Киндер-сюрприз!» С горящим взором подхватила Маргоша. «Там подарок!» Бабули за считанные секунды вскрыли пластиковые контейнеры и вытряхнули их содержимое на клеенку. «Что это?» Разочарованно спросила Анфиса. «Где-то я вроде видела похожее», задумчиво произнесла Маргоша. Я вскочила, смела со стола два презерватива, засунула их в карман и широко улыбнулась. «Это, э реклама». «Чего?» — требовательно спросила Анфиса. «Покажи», — приказала Маргоша. Я сделала вид, что не расслышала, и бодрой рысцой потрусила к мойке. «Она забрала мой подарок», — пожаловалась Фиса. «Верни, пожалуйста», — протянула Маргоша. Я растерялась. Отдавать старушкам средства контрацепции не стоит. И тут я увидела на столике пакетик, тот самый, что мне вручили в качестве презента — за покупку пирожных. Белый полиэтилен украшали красные буквы. Маленькие семейные радости. Сеть магазинов для взрослых. Только у нас любовные сувениры для супружеских пар в оригинальной подаче. Наконец до меня дошло, почему девушка за прилавком настойчиво повторяла «Голубое пирожное для мальчиков». Сладкое предлагалось на десерт к романтическому ужину, который завершится в постели. Но почему я не поняла, что вместо кондитерской Зарулила в лавку с секс-игрушками. Почему? Да, я там никогда не бывала. Заглядывала пару раз по службе и всякий раз натыкалась на специфические изделия всех цветов и форм, выставленные на прилавках. Но нам с Гри они не нужны. А сегодня в вагончике были лишь одни пирожные. Вернее, сувенирчики, повторила Маргоша. Я вытащила из мешочка два пакетика. На желтом фоне чернили мелкие буквы. Зрение у меня стопроцентное, поэтому прочитать название не составило ни малейшего труда. «Чай красоты» Венера Милоская. Однако странное наименование. О чем должен подумать потребитель, прочитав сие? Что у него отвалятся обе руки? Но размышлять о пустяках не было времени. Я сцапала заварку и с улыбкой повернулась к старушкам. «Простите, я решила, что это ненужная бумажка. Ан нет, там чай». Маргоша с подозрением прищурилась. «Это точно подарок. Вроде он был другим». Более наивная и дальнозоркая Анфиса обрадовалась. «Пакетик, очень мило. Сначала лакомишься сладким, потом запиваешь его. Танечка, налей нам в кружечки кипяток». Лет эток 20 тому назад торговля практиковала наборы. Очень довольная тем, что старушка переключилась на другую тему, я быстро вскрыла глянцевые конвертики и организовала чай. Он получился бордового цвета, от него исходил резкий запах рыбы. Очень хорошая услуга! предавалась воспоминание Манфиса: Люди получали все сразу: зеленые горошек, шпроты, баночку кофе, немного солями. В моей памяти ожило воспоминание: Вот мой отец ставит на стол потрепанную картонную коробку. Бабушка откидывает крышку и принимается разглядывать содержимое, приговаривая. Ну, черти! Запихнули не мясо, а один жир. Зато в этот раз дали болгарские маринованные огурчики и две банки майонеза. Радуется папа. Конфет не положили. Расстраивается бабуля. Слушай, почему тебе к Новому году не выдали шампанское? Отец тяжело вздыхает. Бутылки достались тем, кто числится в особых списках. Ветеранам войны и многодетным. Остальным полагается заказ без спиртного. Не нравится, назад отнесу бабушка краснеет и молча размещает продукты в холодильнике отцу делается неудобно он уходит в прихожую потом с хитрым видом возвращается и протягивает бабуле черный непрозрачный пакет вот ну и что там сердито бубнит старушка посмотри загадочно говорит папа бабуля засовывает руку внутрь вытаскивает баночку на ее лице появляется выражение восторга крабы откуда какая разница Гордо отвечает отец. «Дальше, Шуруй». На свет появляется новая железная банка. «Икра!» Чуть не падает в обморок старушка. «Господи, там еще кусок осетрины, индийский растворимый кофе, чай в железной банке, мясной паштет из Венгрии, две курицы, заказ для членов порткома». Гордо говорит папа. «Только не спрашивай, как я его раздобыл». Бабуля кидается обнимать добытчика, Прибежавший из комнаты на шум, мама целует мужа. А я с восторгом думаю. Мой папочка лучше всех. Он к празднику самые вкусные продукты принес. «Набор, конечно, это хорошо», — ехидно сказала Маргоша. «Но ты забыла уточнить, что его составлял не покупатель, а члены месткома. И приобрести его можно было только несколько раз за 12 месяцев. На Новый год, 7 ноября и 1 мая. Зато сколько радости он доставлял» варировала Анфиса. «Разве молодые сейчас ликуют, увидав российский сыр? И раньше индийский чай так не пах. Фу!» «Вот здесь спорить не стану», согласилась Маргоша. «Воняет изрядно. Но чего же ты хочешь от подарка? На дармовщину элитный сорт не дадут». Маргоша взяла кружку и переместила ее на мойку. «Хотя жаль, да придется вылить», сказала она. «Что тебе жаль?» поинтересовался Коробков, входя в кухню. «Димочка, мы ели изумительные пирожные!» — застрекотала Анфиса. Внутри лежали пакетики. В то же мгновение я сообразила, что возле кровати на тумбочке хакера ожидает маленькая семейная радость. А Димон, в отличие от бабулек, в мгновение ока сообразит, каково предназначение презента, засунутого в голубую пирамидку. «Ну и что он обо мне подумает?» «Танечка нам принесла», — пояснила Маргоша. «Мы твою отнесли в комнату». «Пойду гляну», — улыбнулся Димон. Я посмотрела в спину уходящему коробку, юркнула в свою спальню и затаилась. Спустя минут десять послышался тихий стук. Я схватила со стола невесть, откуда взявшуюся там книгу, плюхнулась в кресло и, приняв вид дамы, которую оторвали от увлекательнейшего чтения, крикнула. «Войдите!» «Тронут до глубины души», — сказал коробок. «Не помню, когда мне в последний раз покупали пирожные». «Может, мама в детстве?» «Понравилось?» – пискнула я. Старушки хвалили их за свежесть. «Восхитительно!» – кивнул Димон и показал пустую тарелочку. «Я слопал в одну секунду и вылезал блюдечко. Что же касается содержания...» «Давай не будем!» – стыдливо прошептала я. «Глупый прикол! Шутка! Ничего такого, о чем ты подумал, я в виду не имела. Извини!» Коробков почесал макушку. «Тань, интересная книжонка! Захватывающая соврала я, ничтоже сумнящийся. «Острый сюжет, интересные характеры, динамика». «Оригинальное восприятие», — хмыкнул Димон. «Ты сейчас углубилась в справочник под названием «Таблицы Брадиса». Примечание автора. Справочник по математике. Я иногда к нему обращаюсь, но не заметил интересных характеров и запутанные интриги. Вероятно, ты очень одаренная натура, способная в алгебре найти поэзию». Или все дело в том, что ты держишь пособие вверх ногами? Я восхищен до глубины души. До сих пор не сталкивался с индивидуумами, способными читать таблицы Брадиса в перевернутом положении.